Глава двадцатая. Бонг, бонг. Часы на далекой колокольне пробили еще раз. Два часа ночи. Люся лежала, уставившись в темноту. Холодный дождь барабанил по земле. Время от времени налетали дикие порывы ветра и безчинствою забрасывали занавески в комнату, хлопая ими как парусами, и все вокруг было лишь неизвестности и смятения. Дождь тлил с упорным постоянством, и вместе с ним Лилась слёзы с сердца Люси. А в душе её царило смятение сильнее, чем в природе. Делайте то, что правильно, и пусть решает Бог, сказал Рик. Казалось это разумное правило, но тогда шла речь о гипотетическом деле нанесения тяжёлых телесных увечий, ведь это так называется. А теперь речь идёт не о гипочеже и не об увечьях. Это было то самое Ни бог будет решать это дело, несмотря на все успокоительные слова. Это сделает закон. То, что написано чернилами в книге установлений. Даже вмешательство самого Господа Бога не сможет спасти пару десятков безвинных людей, которых раздавит на своём пути колесница джаггернаута. Око за око, зуб за зуб, говорит древний Моисей в закон. Это звучало просто,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 который ни она, ни кто другой управлять не может. Силу, которая, будучи выпущенна на свободу, вырвет одного, другого, третьего из надёжной безопасности их мирной жизни и ввергнет в хаос. Клэрси думала о миссис Инес, спокойно спавшей где-то в Ларбора и собиравшейся завтра домой ждать возвращения дочери, которая была для неё светом жизни. Однако её дочь домой не вернётся никогда. Роусто уже не вернётся, произнёс внутренний голос. Да, конечно, Инас должна как-то заплатить за это. Нельзя допустить, чтобы она смогла воспользоваться плодами своего преступления. Однако всё же, всё же должен существовать какой-то другой способ расплаты, при котором невиновные не будут расплачиваться ещё горше. В чём же заключалась справедливость? Разбить сердце матери, погубить и опозорить Генриету, разрушить всё, что она создала, навсегда стереть радость с лица Бо, Бо, которая не была рождена для горести. Что значит жизнь за жизнь? Здесь было три? Нет, четыре жизни за одну. Одну настоящую. Нет, нет, не есть судить. Для этого необходимо знать всё до и после, как сказал Рик. У этого Рика замечательно трезвый ум для человека с лицом плейбоя и шрамом латиноамериканского любовника. В соседней комнате слышались шаги Инес. Насколько могла судить Люся, она тоже не спала. Там было тихо, только время от времени раздавались шаги или открывался кран над раковиной.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 У её ли он наи чистолюбие или просто гнев и ненависть привели её в гимнастический зал этим туманным утром. Она не была тем человеком, который мог сделать то, что сделала она, не причинив страшного вреда самому себе. Учитывая её характер, можно сказать, что она погубила себя, когда коснулась этого бума.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 Когда эта мысль пришла ей в голову, Люся вспомнила своё первое впечатление от Инаса в то воскресенье, когда они сидели под кедром. Всё или ничего, само уничтожение. То, что она погубила жизнь человека, ставшего на её пути, было скорее случайностью. Она ни в коем случае не хотела смерти Роус. В этом Люси была совершенно уверена. Именно поэтому запустить всю эту машину представлялось ей делом отвратительным, немыслимым. Все, чего она намеревалась достигнуть, расшатав отржтир, временная неработоспособность. Уверенность в том, что Роус не поедет в Варлингхерст в сентябре, поедет она, Инес. Интересно, подумала Люси.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 Перед собор джордж сказал восхищение Эдвард Эдриан. Вот про про про бабушка Тереза, на которую она похожа, та действовала по плану и прожила в дому и долгую спокойную счастливую жизнь, управляя поместьями и воспитывая сына, и никаких признаков духовного самоубийства. В комнате ворвался ветер, и окно Инес начало хлопать. Лёся услышала шаги. Инес прошла к окну, и всё затихло. Как хотелось Люсе пойти в соседнюю комнату, сейчас её минутой всё выложить, показать ей на скозоле, которыми она не собиралась играть. Может быть, вместе они бы что-нибудь придумали. Вместе? Вместе с девушкой, которая вытащила штырь из-под бума. Нет, с девушкой, с которой она в прошлую субботу разговаривала в коридоре, такой сияющий, такой разумный, полный такого достоинства, с девушкой, которая в эту ночь не могла спать, ждо уча её своей матери. Что бы она ни совершила, даже если она заранее всё обдумала, результат оказался иным. Она не могла предвидеть его. Результат оказался катастрофой для неё. А кто был первопричиной этой катастрофы? Генриэта, упрямая, как мул Генриэта, отдавшая предпочтение своей любимице. Интересно, будораствует ли Генриэта? Генриэта, вернувшаяся из Ларбора, такой постаревшей, такой странно похудевшей, Как будто сломался каркас внутри куклы и набивка осела. Как у плохо набитой игрушки, которой целый месяц играли дети, так выглядела Генриетта. Люси было искренне жаль подругу, лишившуюся человека, которого она любила. Да, она, наверное, любила. Только любовь могла ослепить её настолько, что она не видела недостатков Роуз. Лишившуюся любимицы, испугавшуюся за свой драгоценный лейс, Люси была искренне тронута бедами, выпавшими на долю Генриетты, но она не могла отделаться от мысли, что если бы не её, Генриетты собственные поступки, ничего бы подобного не произошло. Побудительной причиной была уязвимость Инес, однако кнопку, которая привела в действие всю трагедию, нажала Генриетта. А теперь она, Люси, собиралась нажать другую кнопку, которая приведёт к движению ещё более чудовищной машины, машины, которая охватит своими клешнями и сколечит и убьёт всех, невиновных вместе с виновными. Генри это быть может и заслужила наказание, но что сделали Инасы, чтобы на них обрушился этот ужас, ужас, которому нет названия? Или они тоже внесли свою лепту? Насколько воспитание Инас виновато в отсутствии её гибкости? даже если она родилась без маски наперех, пытались ли родители подготовить её к будущей жизни? Кто может сказать, в чём же заключается первопричина? В конце концов, ведь может это Всевышний решил воспользоваться посредством закона. Христианин, естественно, должен принять всё как данность. Обычно считается аксиомой, что всё случившееся имеет свои причины. Что всякий, кто будет испытывать муки во время суда на Дынес по обвинению в убийстве, так или иначе заслужил своё наказание.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 Тогда быть может, его решение уже действует. Начало действовать, когда не кто-то другой, а именно она, Люси, нашла маленькую розетку. Её нашла не энергичная женщина, которая отправилась бы к Генриету сразу же, как только заподозрила недобрые, и привела бы в движение машину Жаконов, созданных человеком. Нет. Её нашла колеблющаяся душа, которая любой вопрос рассматривает по крайней мере с трёх сторон. Может быть, в этом и заключается смысл.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 Всегда оставалась другая половина её я, та половина, которую звали летицы, которая наблюдала за всеми действиями лющих критическим оком. И никогда не удавалось уйти от этого своего второго я. Оно посылало её в бой, когда у неё дрожали колени, оно заставляло её говорить, когда ей хотелось попридержать язык, но не позволяло ей лечь, когда она была так утомлена, что не могла стоять. Оно удержит её сейчас от того, чтобы умыть руки.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 Одно из редких замечаний Инес: как славно проснуться утром и обнаружить, что на подушке лежит снег. Так было только один раз, сказала девушка, но всегда можно определить время года по тому, что находишь утром у себя на подушке: осеннюю паутину, а в июне семена сикоморы. Люси так долго стояла у окна, давая остыть своей пылающей голове, что у неё замёрзли ноги, и когда она забралась обратно в постель, ей пришлось закутать их шерстяным шарфом, чтобы они согрелись. Всё вот чем-сё кончилось, замёршими ногами. И было холодно морально и физически. Бедная ты, бедная Люси Пим. Около 3 часов утра она стала засыпать, как вдруг вздрогнула, и сон опять слетел с неё. Она осознала, что она хотела сделать. Она совершенно серьёзно собиралась скрыть вещественные доказательства преступления, стать соучастницей преступления, преступницей. А на респектабельной законопослушной Люси Пим как дошла она до этого, о чём думала? Ну, конечно, выбора у неё не было. Кто решает или не решает, не её дело. Это дело официального расследования, она должна выполнить свой долг. Долг перед цивилизацией, перед государством, перед самим собой. Её личные чувства не имеют к этому никакого отношения. Её взгляд на справедливость не имеет к этому никакого отношения.